Вошли во французские университеты, и церковь захотела расправиться с ними, как с еретиками. Но этого все-таки не случилось, что оказалось для церкви чрезвычайно полезным, ибо тем самым сохранилась возможность распространения трудов Фомы из Аквино и Бонавентуры из боня которые, разумеется, вовсе не были еретиками». Из сказанного видно, что в Париже бытовали тогда взгляды весьма запутанные, вернее, что кому-то выгодно было их запутывать. В том-то и таится по мне самопервейшее зло, которое приносит ересь христианскому народу, что она спутывает понятия и мысли и побуждает каждого становиться инквизитором ради собственной личной пользы. А ведь потому, что я видел в аббатстве, и о чем готовлюсь здесь поведать ниже, может родиться мысль, будто очень часто сами инквизиторы порождают ересь. И ни в одном том смысле, что объявляют людей вероотступниками, даже когда те таковыми не являются. Но еще и в другом. Они с таким неистовством выжигают еретическую заразу, что многие на зло им из ненависти, разглашают себя ее защитниками. Истинно, дьявольский замкнутый круг создается при этом. Господи, помилуй и спаси нашу душу. Но я рассказывал о ереси, если считать ее ересью, и ахимитов. Немного погодя, в Тоскане появился францисканец Герард из борго сандонино распространитель проповеди Иоахима, горячо принятый в среде миноритов. Так в их среде создавались отряды приверженцев первоначального устава и противников исправления правил, проведенного великим Бонавентурой, впоследствии ставшим в ордене генералом. В последнее тридцатилетие века, когда Леонский совет, спасая орден францисканцев, от угрозы полного распуска, ввел его в права собственности над всеми благами, коими до того орден пользовался. А это признавалось правильным и законным в других, более старинных общинах. Несколько монахов в марках против того возмутились, ибо посчитали, что дух отеческого устава этим недопустимо извращается, поскольку францисканец не имеет права владеть никакой собственностью ни от своего лица, ни от имени братства, ни от всего ордена. Их пожизненно заточили. Мне не кажется, будто эти люди возглашали что-то противоречащее Евангелию. Но когда дело идет о владычествовании над мирскими богатствами, трудно ждать, чтобы все действовали и распоряжались по справедливости. Мне сказали, что спустя несколько десятилетий новый генерал ордена Раймонд Гоффреди разыскал этих узников в Анконе и, освобождая их, рёк «Господу было угодно, чтобы все мы и наш орден запятнали с этой виною». Это доказывает, что еретики говорят неправду и что и в лоне церкви отыскиваются еще люди величайших достоинств. Среди этих выпущенных на свободу узников был ангел Клоренский, который встречался потом с одним провансальским братом Петром, сыном Иоанна Оливи, распространявшим пророчество Иохима, а потом с Субертином Казальским. И так зародилось движение спиритуалов.